Комментарий к первому преданию. Из всего цикла первое предание несомненно самое трудное для неискушённого читателя. И не только из-за непривычной лексики, поначалу их ход мыслей и сами мысли представляются совершенно чуждыми. Возможно, причина та, что не в этом, не в следующем предании псы не участвуют и даже не упоминаются. С первой же страницы на голову читателя обрушивается чрезвычайно странная проблема. И не менее странные персонажи занимаются её решением. Зато когда одалеешь это предание, все остальные покажутся куда проще.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 Большинство авторитетов в области экономики и социологии полагают, организации типа города немыслимы и не только с экономической, но и с социологической, и психологической точек зрения. Никакое существо с ока развитой нервной системой, необходимой для создания культуры, подчёркивают они, не могло бы выжить в столь тесных рамках. По мнению упомянутых авторитетов, Такой опыт привёл бы к массовым неврозам, которые в короткий срок погубили бы построивший город цивилизации. Борзеи считает, что первое предание по сути является самым настоящим мифом. Следовательно, ни одну ситуацию, ни одно утверждение нельзя понимать буквально. Всё предание насыщено символикой. ключ, который давно утрачен. На тот и задачивает такой факт. Если перед нами впрямь сугубо мифологическая концепция, то почему же она не выражена посредством характерных для мифа символических образов? Обычному читателю трудно смотреть в сюжете какие-либо признаки, по которым мы узнаём именно миф. желы всего цикла первое предание самое нескладное, неуклюжее, несуразное. В нём нет и намёка на утончённые чувства и возвышенные идеалы, которые украшают изящными штрихами другие части цикла. Визма задачивает язык предания. Обороты вроде классического проподён проподом.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 Кроме понятия город встречается ещё понятие, совершенно несовместимое с нашим укладом, противное самой нашей сути. Мы говорим о войне и убийстве. Убийство процесс, обычно сопряжённый с насилием. То, чем которое одно живое существо пресекает жизнь другого живого существа. Война, как явствует, из контекста представлял собой массовое убийство в масштабах, превосходящих всякое воображение. Борзеи в своём труде о настоящем цикле утверждает, что вращающие в него предания намного древнее, чем принято считать. Он убеждён, что такие понятия, как война и убийство, никак не сообразуются с нашей нынешней культурой. кто не сопряжены с эпохой дикости, о которой нет письменных свидетельств. Ризун один из немногих, кто полагает, что предания основаны на подлинных исторических фактах и что род людской действительно существовал, когда все ещё находились на первобытной стадии. утверждает, будто первое предание повествует о крахе культуры человека. По его мнению, дошедший до нас вариант всего лишь след более обширного сказания и личственного эпоса, который по объему был равен всему нынешнему циклу, а то и превосходил его, трудно допустить, пишет он, чтобы такое грандиозное событие, как гибель могущественной машинной цивилизации, нагло быть втиснутым сказателями в той поры столь тесные рамки. На самом деле, говорит горизон, перед нами лишь одна из многих преданий, посвящённых этому предмету. И похоже, что до нас дошло далеко не самое значительное.